Глава 4 Представление проводилось в большом шатре, похожем на шапито. На входе сидела пожилая гоблинша и продавала билетики. «Взрослые по медику, дети бесплатно!» — ухватила она меня за полу куртки. Я бросил ей монетку и кивнул на Сеню. «Ребёнок со мной!» «Эй, какой ещё ребёнок?» «Вот этот мальчик, ему ещё восемнадцати нет». «Угук!» — подтвердил монстр. Гоблинша от такой наглости распахнула рот, собираясь возразить, но не нашла слов и закрыла, клацнув зубами. Я подмигнул ей, и мы прошли в шатер. Внутри была помесь цирка и боксерского ринга, круглая арена, огороженная натянутыми канатами. Сидений зрителям не полагалось. Или пробивайся в первый ряд, или подпрыгивай, высматривая интересное стене прыгать не собирался и, активно работая локтями, пролез вперед. Ну и я следом за ним, как дельфинчик за океанским лайнером. На арене разминались два молодых гоблина. Один в синих, другой в красных трусах. «Какие правила?» — поинтересовался я у соседнего зрителя, пожилого мужчины с сединой на висках. «До первой тысячи!» «А?» «Это бойцы из молодёжной лиги, поэтому соревнуются, кто первый заработает тысячу серебром». «Не совсем понятно, они драться будут или что?» «Первый раз, что ли, на найскую борьбу смотрите?» «Ага. Здесь никаких драк нет. Гоблины соревнуются, кто заработает больше. Будут торговать со зрителями, потом посчитают выручку». В высшие лиги ещё между собой бы торговали до банкротства. Но это жёсткий спорт, и его в Хвитцадсе запретили показывать. — О как! Вы бы отошли из первого ряда! — мужчина сочувственно посмотрел на меня. — Новеньких до да исподнего раздеть могут! — Разберусь! — махнул я рукой. — Мне хочется увидеть подробности. — Ну, как знаете! — хмыкнул мужчина. «Я вас предупредил!» По шатру прокатился звук гонга. «Начали!» Гоблин-рефери в полосатой рубашке махнул флажком. «Пусть победит самый деловой!» Гоблины в трусах ритуально поклонились друг другу, как бойцы восточных единоборств, и разошлись в разные стороны. «К нам с синий оказался ближе красный гоблин!» Он прошелся мимо толпы зрителей, вглядываясь в лица. Налево, направо, снова налево. — Сударыня, купите средства для улучшения цвета лица! — подскочил красный к даме в зеленой шляпке. — Рекомендовано лучшими стилистами хвицаца Только для вас! И только сегодня со скидкой 50 процентов! Сударыня захихикала. — Нет, спасибо! «У нее и так отличный цвет лица!» — вмешался спутник дамы. «А стал бы еще лучше!» — парировал гоблин. «Или вы не хотите, чтобы сударыня была еще прелестнее?» Мужчина смутился, а красный переключился обратно на даму. «Сударыня! Настоящий рыцарь обязательно бы купил вам это средство! Я бы на вашем месте подумал, стоит ли тратить время на такого скупердяя!» Гоблин перешел на громкий шепот. «Я дам вам мазь со скидкой в 60 процентов, и вы сможете найти себе более щедрого спутника. Поверьте, стоит только раз ей воспользоваться, и перед вами не устоит даже наследный принц Бугундии!» Дама благосклонно кивнула. Мужчина нахмурился и полез за деньгами. «Я сам куплю ей волшебную мазь!» Красный выхватил деньги и протянул даме бумажку. «Получите при выходе в подарочной упаковке! Вы просто чудо!» И тут же повернулся к раскошелившемуся мужчине. «А вам я хочу предложить средства для ухода за усами!» «О, такого чудодейственного бальзама вы не найдете больше нигде! А как его запах любят сударыни!» Я снова обратился к соседу. — А зрители не знают, что им будут впаривать товары? — Знают. Но ведь на соревнованиях все идет по скидке. Многие специально ждут боев, чтобы закупиться. Но и ходит слух, что такие покупки приносят удачу. Мне все стало ясно. Хитрецы-гоблины организовали отличный бизнес. Распродажу залежалого товара, да еще и за вход деньги берут. Борьба на найских гоблинов становилась все напряженнее. Синий продал седому дворянину шампунь от облысения. Красный впарил безусому янцу чудо-меч со встроенным магическим фонариком. Синий с трудом и большой скидкой впихнул ученику кузнеца ящик носовых платков. Красный в ответ продал желчной старухе таблетки от бессонницы. Синий, беспокоит, что теряет очки, сделал неожиданный ход. Купил у крестьянина двадцать мешков картошки и тут же продал в три раза дороже дядьке в поварском колпаке. Причем с такой скоростью, что кулинар хлопал глазами и спрашивал у окружающих, зачем ему столько. Красный, нервно дёргая глазом, продал хихикающий сударыни набор серебряных колец, и тут наткнулся на Сеню. «Сударь, вам просто необходим этот угук!» «Что? Угук? А может, угук?» Глаз гоблина задёргался сильнее. Не желая терять время, он перевёл взгляд на меня. «А вы, сударь, хотел бы сделать вам встречное предложение». Я не собирался отдавать ему свои деньги и сам пошел в атаку. «Что вы думаете о выгодном вложении, когда деньги сами работают на вас?» «Я...» «Правильно, вы же умный гоблин и понимаете, в чем выгода. Только сегодня у вас есть шанс сделать правильное вложение денег, которое обеспечит вам безбедное будущее». «Но...» «Никаких «но».» «Только представьте, вы лежите под пальмами, пьёте холодные мохито, а вокруг ходят полуобнажённые гоблинки!» «Обнажённые!» — гоблин сглотнул. «Тогда лучше эльфийки!» «Без проблем! Если вы хотите, значит, будут эльфийки! Представили?» Молоденький гоблин поправил красные трусы и кивнул. «Мне нравится этот парень!» «Он точно не упустит своей выгоды!» Я поманил его пальцем. «У нас понятная даже ребенку схема, дающая гарантированный доход. 10% годовых? Ерунда! В нашем предприятии вы можете получить все 100! Все зависит только от ваших усилий. Хотите — получаете больше. Не хотите — отдыхаете и просто получаете деньги». «Боковым зрением я заметил, что к нам активно прислушиваются. Рефери и синий, прекративший торговать, тихонечко приблизились, а зрители прекратили галдеть и смотрели в нашу сторону. Очень хорошо!» Маленькая шутка оборачивалась большой шалостью. «Главное!» — я наклонился к гоблину и громко зашептал ему на ухо. «Войти в схему одним из первых!» «Тогда все пришедшие позже будут работать на вашу прибыль». А гарантии!» Красный, как рыба, проглотил крючок, но все еще трепыхался. «Глава нашей корпорации «Пирамида» Лев Бонифатьевич», — подсек я. «Надеюсь, вы знаете, кто это?» — выдохнул гоблин и полез в карман за деньгами. «Простите!» — оттеснил красного мужчина с седыми висками. — Но я тоже хочу вложиться. Вот, прошу принять. Он сунул мне в ладонь кошелек с деньгами. — Я первый! — гоблин отбросил руку мужчины. — Мне первому сделали предложение. — Позвольте. — Уступите место даме. — неожиданно влезла сударыня с кремом для цвета лица. — Вас здесь не стояло. «А я говорю, уступите!» «Первое место мое!» «Пошел ван грязный гоблин! Я дворянин! Меня положено пропускать!» «Иди в баню, уважаемый! У нас живая очередь!» «Сам иди!» «Пропустите даму!» «И ты тоже иди!» Вокруг нас с закипала драка. Приличные с виду сударя и сударыни распихивали друг друга, Лупили почем зря и ругались не хуже сапожников. Через несколько минут на нас даже не обращали внимания, погрузившись в разборки с рукоприкладством. «Сеня, надо выбираться отсюда!» «Угук!» Но пробиться через толпу оказалось непростой задачей. Мне в голову прилетела чья-то туфля, набив на лбу шишку. А на выходе уже шла настоящая драка. «Сюда!» Меня потянули за полу куртки, я глянул вниз. Гоблин-рефери делал мне знаки и показывал в другую сторону. «Сеня, за мной!» Гоблин вывел нас из шатра через служебный вход. «Ну зачем вы так?» Зелёный коротышка с сожалением осматривал порванную полосатую рубашку. «Подошли бы после выступления, сказали, что вы от Льва Бонифатьевича и решили всё тихо!» Корпорации «Пирамида» требуется реклама. А что может быть лучше большого скандала? Но «Ну не за наш же счет!» Я похлопал Гоблина по плечу. «Лев Бонифатьевич сказал, что вы окажете полную поддержку. Вот мы ей и воспользовались. Или он не прав?» «В следующий раз предупреждайте заранее. Мы бы наняли больше охраны». «А наши мальчики? Они готовились, тренировались, а вы все развалили. Как им теперь?» «Считайте, что это был форс-мажор. Проведите новый бой ваших нанайцев!» Гоблин скривил губы. «Ну хоть в наши правила не лезьте, мы сами разберемся. Рассказывайте, что с этой вашей пирамидой!» — Завтра, уважаемый, приводите себя в порядок, отдохните, а завтра поговорим на свежую голову. Деньги любят трезвый расчёт. Мы собрались уходить, но Гоблин окликнул нас. — Стойте! — Ну что ещё? — Вот! Гоблин протянул мне бутылку из синего стекла. — Что это? — Ваш приз, вы победили, так что забирайте. — А что там внутри? — Джин! — Ух ты! Я повертел бутылку в руках. «Он исполняет желание?» Гоблин рассмеялся. «Исполняющие желания стоят, как весь хвицац с пригородами. А Этот рожа занятный корчит и ночью светится. Можно вместо фонаря использовать». Я сунул бутылку в карман, и мы отправились искать ужин и ночлег. Голодный Сеня затянул нас в первую встреченную харчевню. Монстр угуками потребовал себе жареную курицу, хлеба, картошки и зелени, причем в трех экземплярах. Хозяин не поверил, что один человек способен все это съесть, но Сеня стукнул кулаком по столу, и заказ принесли уже через минуту. Расплатился я из кошелька, подсунутого мне тем сударем в шапито. Сеня, оторвавшись на минуту от курицы, недовольно заворчал. — Что? — Угук! «Считаешь пирамиду жульничеством?» Сеня энергично кивнул. «Правильно, так и есть. Но у меня есть причина его применить. Во-первых, нам надо быстрее попасть домой. А кто-то мне даже предлагал ограбить случайных прохожих для этого». «Угук!» — монстр развел руками. «Во-вторых, я хочу наказать предателя Бонифатьевича. Пусть побегает, когда ему счета предъявят». А в-третьих, ты сам сегодня жульничал. Я заметил, как ты шарик в напёрстках подменял. Синий сделал вид, что занят последней курицей и не слышит. Жаль, конечно, что приходится грабить тёмных, а не светлых. Но что-то я не видел, как они пришли на помощь владыке. Зато сразу примчались, как я объявил тендер. «Если жителям хвицаться важнее деньги, значит, будем брать деньгами, добровольно-принудительно». Больше возражений у монстра не нашлось. Закончив с ужином, пришло время подумать и о ночлеге. Вот только с местами в гостиницах нам не повезло. «Мест нет!» — заявляли нам с порога, и мы шли искать следующую. «Угук!» Когда стало темнеть, Сеня показал на лавочку в скверике. — Как бездомные? На газетке? — Ну уж нет, я все-таки владыка. Мы продолжили поиски, все дальше отходя от центра города. И чем дальше, тем беднее становились дома, хуже мостовые, а фонари вовсе исчезли. В Кемнара, как бы я не любил их совет старейшин, такой бедности не было и близко. — Эй, судари! Дорогу нам преградила троица здоровяков. Пара орков и человек в ржавой кольчуге. «Не местные, да? А налог за проход по нашей улице вы заплатили? Чёрт! Надо было первым делом купить меч, а не ужинать и искать ночлег. Ну, или хоть дубинку в кустах выломить».